Дервин рассмеялся, однако смех был наигранным, ибо уже через секунду лицо его приняло важное и деловое выражение. Может, и да. Однако, хоть сейчас я и не особенно загружен работой, все-таки хотелось бы услышать предложение. Хорошо, сыр, оно заключается в следующем. В прошлое воскресенье, четыре дня назад, Питер Оливер барстоу Ректор Холландского университета скоропостижно скончался на поле гольф-клуба «Грин-Недоу» под Плезентвиллем. — Вам это известно? — Конечно. — Это тяжелые утраты для общества, да и для всей страны. — Конечно. Я кивнул. — Похороны прошли во вторник. Он был погребен на Ангоокском кладбище. Так вот, мистер ниро Нировульф предлагает вам пари. Он собирался предложить его мистеру Андерсону, но сказал, что готов биться об заклад и с вами. Если вы эксгумируете тело и произведете вскрытие, то обнаружите следы яда. Вульф готов спорить на десять тысяч долларов и вручит заверенный чек на хранение любому ответственному лицу, которое вы укажете. Я лишь ухмылялся, пока Дервин таращился на меня. Таращился он долго, а потом произнес. Мистер Нире Вульф ненормальный. — О, нет! — возразил я. — Вот на это я бы вам ставить не советовал. Но я еще не закончил со ставкой Нире Вульфа. Он также ставит на то, что в брюшной полости у барстоу возможно, под желудком на глубине одного трех дюймов от кожного покрова будет обнаружена короткая, тонкая и острая игла, вероятно, стальная, но, быть может, и сработанная из твердой породы дерева. Она вошла в тело снизу вверх, под углом примерно сорок пять градусов, если ее не отклонила кость. Дервин продолжал глазеть на меня. Когда я умолк, он вновь попытался изобразить смех Но на этот раз у него получилось не очень. «Отродясь, не слышал больше чепухи», — заявил он. «Полагаю, за этим что-то кроется, если только вы тоже не сумасшедший. Именно что кроется?» Я достал из кармана чек, который вручил мне Вульф. «В мире найдется совсем немного людей, готовых рискнуть десятью тысячами долларов ради чепухи. И, можете мне поверить, Нера Вульф не из них». Питер Оливер барстоу был убит. В него всадили иглу. Я говорю это, Ниро Вульф говорит это, десять штук баксов говорят это. Вполне веское доказательство, мистер Дервин. Юрист уже не выглядел таким счастливым и самодовольным, как в момент моего прихода. Я ждал. Он выпалил с досады. Это нелепо. Совершенно нелепо. «Вульф на это не спорит», — ухмыльнулся я. «Он лишь спорит, что так оно и есть». «Но это невозможно. Просто нелепо и... и чудовищно. Какой бы номер вы ни пытались отколоть, ни на того напали. Я знаком с семьей барсто и потому знаю все факты. Не буду пересказывать их вам. Что за идиотская чушь? Да известно ли вам, кто подписал свидетельство о смерти? Я не думаю». Конечно, известно, прервал его. Я. Доктор Натаниэль Брэдфорд констатировал смерть от тромбоза коронарных артерий, но чтобы не твердили про тромбоз коронарных артерий все доктора на свете, столь же сведущие, как и он, но чтобы не твердили про тромбоз коронарных артерий все доктора на свете, столь же сведущие, как и он. Деньги Нира Вульфа по-прежнему лежат перед вами, готовые говорить за себя.